В историю англо-французских отношений конфликт 1323-1325 годов вошел как война Сенсардо. Это была последняя попытка Франции избавиться от английских владений на континенте в рамках традиционных взаимоотношений Сюзерена и Вассала, кем являлся по условиям Парижского договора 1259 года английский король в ранге герцога Аквитанского. Абсолютная безрезультатность второй за сравнительно короткое время попытки окончательно доказала бесплодность этого устаревшего подхода и необходимость перевода англо-французских противоречий на новый уровень подлинно-межгосударственных отношений. По существу это произошло еще в середине XIII века. Сохранение вассально-ленной формы отношений между двумя монархиями становилось все более очевидным анахронизмом который должен был быть устранен в условиях уже сформировавшейся достаточно высоко развитой государственности. Конфликт 1323-1325 годов в английской Гасконе носил более локальный характер, чем события 1294-1303 годов. Тогда столкновение интересов Англии и Франции происходило практически одновременно, хотя и в разных формах, в Гасконе, Фландрии и Шотландии. Война сен развернулась только на юго-западе Франции, но и она имела связь с событиями в тех же Шотландии и Фландрии, а также непосредственно затрагивала страны Пиренейского полуострова. Начало военных действий на юго-западе заставило англичан поспешно заключить в 1323 году перемирие с Шотландией после очередной неудачной кампании Эдуарда II. Хотя французская монархия на этот раз сама стремилась к конфликту и явно рассчитывала на победу над многократно разбитым в Шотландии и непрочно сидящим на английском троне Эдуардом II, она не смогла должным образом развернуть военные действия в Гасконе. Отвлекающую роль сыграли события во Фландрии, где в 1323 по 1328 годы вспыхнуло крупное народное восстание. масштабы и накал движения вызвали серьезное беспокойство французской монархии и заставили ее активно вмешаться в события в графстве. Уже в 1325 году там были размещены французские войска, а в 1328 году французская армия разбила повстанцев в решающем сражении при Касселе. Франция не могла не воспользоваться такой благоприятной возможностью для укрепления своих позиций в графстве. граф Людовик Неверский, получил утраченную в результате восстания власть из рук французского короля, что еще более прочно приковало его как вассала к французскому трону. Серьезный удар был нанесен городам, которые в очередной раз смирились с ограничением Франции их свобод и привилегий, высокими контрибуциями и тому подобным. Сама по себе англо-французская война на Юго-Западе была кратковременной и бедной на события. После нескольких столкновений на море с неопределенным исходом и осады Лариоля стороны начали мирные переговоры. Часть герцогства Аквитанского оставалась в руках французов, но под английской властью сохранились ключевые центры – Бордо, Баяна, Дакс, Сент-Эмильон, сен север В Гасконе сложилось относительное равновесие сил – которые обе стороны не могли нарушить из-за опасения ослабить свои позиции в Шотландии или Фландрии. По-видимому, это способствовало резкому обострению внимания Англии к странам Пиренейского полуострова. Английская монархия развернула энергичную дипломатическую деятельность вокруг Кастилии и Арагона. Была предпринята попытка добиться союза с арагонским королем Жуаном II. Казалось, что здесь у Англии были все основания рассчитывать на успех. К этому располагали незабытые еще противоречия между Францией и Арагоном в Средиземноморье, а также опыт дипломатических контактов английской и арагонской монархий в конце XIII века. Английское предложение союза, скрепленного династическими узами, встретило однако решительный отказ. Как писал в декабре 1324 года Жуан второй французскому главнокомандующему в Гасконе Карлу Волуа, прекрасно сознавая, что этот союз был бы направлен против короля Франции, мы отказались от него наотрез. Весной 1325 года, когда военные действия в Гасконе практически прекратились, но мир еще не был заключен, англичане повторили свое предложение. Они, видимо, уже не рассчитывали на военную помощь, но хотели, по крайней мере, укрепить свои политические позиции, противопоставив сближение с Арагоном Франко-Кастильскому союзу. И снова получили отказ со ссылкой на невозможность дружбы с врагом короля Франции, с которым у Арагона утвердился мирный союз. Арагонская монархия определенно не желала нарушать отношения с Францией, стабилизация которых далась в конце XIII века нелегко. Это нарушение было бы очень опасным для Арагона и из-за соседства с Францией, и из-за возможного обострения обстановки в Средиземноморье. К Англии же арагонскую монархию не толкали в тот момент никакие реальные интересы, даже денежные, поскольку было ясно, что бесславная война в Шотландии и конфликт в Гасконе истощили английскую казну. Параллельно с безуспешными попытками добиться сближения с Арагоном Англия стремилась разрушить Франко-Кастильский союз и сделать Кастилию своей опорой за Пиренеями. Англо-Кастильские противоречия из-за притязаний Кастилии на английскую Гасконь казалось, ушли в далекое прошлое. Они возникли в конце XII века и были юридически урегулированы примерно через полстолетия. Почву же для Франко-Кастильского сближения, противоречия обеих стран с Арагоном – сделалось к началу XIV века менее прочной. С конца 1324 года англичане начали дипломатическое давление на Кастилию. Английский главнокомандующий граф кенский прямо взывал к ней о помощи. Эдуард II пытался в письмах к королю Кастили создать впечатление, что англо-кастильское урегулирование 1254 года следует рассматривать как союз. Результаты этих шагов были более заметными, чем в контактах с Арагоном. В мае 1325 года одновременно с переговорами об англо-французском мире начались переговоры между представителями Англии и Кастилия. Обсуждались многие предположения, включая династические браки и предоставление Кастилии войск для защиты герцогства Аквитанского против короля Франции. Англичане просили 3000 всадников. Однако ответные требование Кастильской монархии разрушило все достигнутое. В качестве приданного для дочери Эдуарда II в случае ее брака с королем Кастилии было предложено назначить герцогство Аквитанское или хотя бы его часть. Фактически это было равнозначно возрождению древних Кастильских притязаний на Гасконь. Они всегда стояли между Англией и Кастилией. Принятие Кастильского предложения означало бы полную или частичную потерю английских владений на юго-западе Франции, владений, которые стали последним плацдармом Англии на континенте, последним реальным напоминанием о сильной монархии времен первых плантагенетов, наконец, важнейшим источником доходов для королевской казны. Это требование было неприемлемо для Англии. Переговоры с Кастилией не привели к реальным результатам. Франко-Кастильское сближение, происшедшее в конце XIII века, имело под собой более прочное основание, что и сохраняло союз двух монархий до Столетней войны, когда он на некоторое время стал действенной силой в международных отношениях западноевропейского региона. Создать перевес сил на юго-западе английской монархии не удалось. Внимание Франции было серьезно отвлечено Фландрией, но в активе французской внешней политики были союзы с Кастилией и Шотландией. Последний был особенно опасен, так как англичане продолжали терпеть военные поражения в борьбе с освободительным движением под руководством Роберта Брюса, а Франция тем временем вела переговоры об укреплении союза с Шотландией. Все это ускорило юридическое завершение англо-французской войны на Юго-Западе. Договор, заключенный в Париже в мае 1325 года, свидетельствовал о полной безрезультатности очередного конфликта в Гасконе. Он вновь устанавливал статус-кво. Английскому королю было возвращено герцогство Аквитанское при условии принесения аммажа и сохранения права рассмотрения апелляции за королем Франции. Эти условия реально не удовлетворяли ни одну из сторон. В них не было даже намека на решение центральной проблемы в англо-французских противоречиях. Между тем, острота ее... для обеих монархий усиливалось. Дефицит земель и доходов был естественным спутником эпохи. Присоединение юго-западных областей стало серьезной задачей французской монархии как с экономической точки зрения, так и в политическом отношении. При сохранении английской Гаскони нельзя было считать завершенным дело объединения французских земель под единой властью. И все же Франция не смогла в течение второй половины XIII века 1-3-14 века, решить проблему присоединения английской Гаскони к королевскому домену. Конфликты 1294 по 1303 и 1323 по 1325 годы оказались совершенно бесплодными. Сходная ситуация сложилась и во Фландрии. Несмотря на большие усилия французской монархии, которая нанесла немало тяжелых ударов по независимости графства, подчинила себе его правителей, урезала вольности городов, Фландрия все же не вошла в состав королевского домена. Причины этой незавершенности в решении актуальнейших для Франции задач в Гасконии и Фландрии заключались во внутренней жизни обеих областей. В каждой из них, несмотря на географическую отдаленность и определенные различия исторических судеб, Существовали своеобразные, но сходные между собой социально-экономические и политические явления, препятствовавшие их окончательному присоединению к французскому королевству. Это можно назвать глубокой внутренней самобытностью и независимостью, которые ощущались, начиная с эпохи раннего Средневековья.